Глава пятьдесят четвертая Саша «Я тебя жду!» Маша убирает прядь волос за ухо, и я замечаю, что они у нее сильно выгорели. Ну или предательница самовольно сделала амбре, не посоветовавшись со мной. «Еще бы ты меня не ждала!» — усмехаюсь я в экран. «Кто тебя будет на свидание собирать?» Как там твой поклонник, кстати? Ну, тот, который на Адама Левина похож. Роб, смущенно произносит Маша. Мы с ним встречаемся. Эта новость неожиданно приводит меня в такой ступор, что я не сразу нахожусь с ответом. Хотя чему я, собственно, удивляюсь. Сестре 19 пора уже оторваться от моей мини-юбки и самой топать ножками. И тут она, к слову, умнее меня оказалось, выбрала себе англоговорящего самца на родине. Не то что я, русскоговорящего и в Москве, который уже сутки не отвечает на мои сообщения, не приезжает и не звонит, и из-за которого в коробке высохла моя любимая пицца Маргарита, потому что я от расстройства не смогла впихнуть в себя ни кусочка. Рада за тебя, Машан. Как папа. С мамой я вчера болтала. Маша начинает хитро улыбаться. Готовит сюрприз к твоему приезду. Какой? Не скажу. Сама увидишь. Мне понравится? Еще как. Макс бы за такой удавился. Так что ты точно будешь в восторге. Я представляю, как обниму маму с папой, потискую Никиту и Алекса, и на душе становится веселее. Крепкая семья – это большая сила и большая привязанность. Особенно, когда ты еще и любимая папина дочка. Ладно, Машан, пойду я в ванной валяться. Меньше чем через пару недель увидимся, так что предупреди своего роба, чтобы готовился. Я, конечно, не Макс, но годную проверку организовать смогу. Спросишь, как он докатился до жизни такой? Пряча улыбку, щурится Маша. Не спойлери мне тут. По-дедовски огрызаюсь я. Все, пока, юмористка. Изображение сестринской мордашки исчезает, а я все равно смотрю в потухший экран, не понимая, почему после этого оптимистичного разговора у меня так щиплет в носу. Интересно, есть в медицине понятие постменструального синдрома? Это бы многое объяснило. Я убираю телефон в карман, а потом снова его достаю и тычу в значок мессенджера. «Я по тебе соскучилась, Люци. А ты по мне?» Моё последнее сообщение. Статус? Доставлено». «Может быть, Кирилл потерял телефон?» «Это бы тоже многое объяснило. Например, почему он до сих пор не звонит, когда мне так плохо без него?» а до моего отъезда осталось всего 12 дней. Чем больше часов проходит с момента нашего расставания, тем более сбитой с толку я себя ощущаю. Раньше мысль о том, чтобы вернуться домой, была для меня абсолютно естественной, как, например, проснувшись почистить зубы или в ресторане заказать как минимум 4 блюда. А сейчас передо мной словно поставили ультиматум, Если продолжишь и дальше есть все, что душе угодно и в тех же количествах, станешь жирной, как Мэрайя Кэрри. Хочешь по-прежнему оставаться зажигательной красоткой Сашей Леджер, садись на диету. Но и что мне выбрать? Я хочу и то, и то. В смысле, не стать Мэрайей и при этом не отказывать себе в десертах. Еще и дедовские слова, как назойливое сверло, вкручиваются мне в мозг. Те, что про мамонта, которого я оставила погибать в лесу. Я ведь совсем не планировала кому-то делать больно. Все само собой вышло из-под контроля. Кирилл-то был не в моем вкусе, и я представить не могла, что у нас все получится так, что я начну по нему скучать, ревновать, и специально забывать в его квартире вещи, чтобы при взгляде на них он думал обо мне. Пытаюсь вспомнить, проявляла ли я такую изобретательность с Тедом, и понимаю, что нет. С ним все было по-другому. Я его не ревновала, даже когда поклонницы висели на нем, как облепиха на дедовских кустах, и отказалась к нему переехать, сославшись на то, что мне будет неудобно ездить к родителям, и я не смогу помогать маме с Алексом. Я закрываю глаза, пытаясь представить свой переезд в Москву, но от чего-то картинка не складывается. Может потому что я не представляю себя в шубе. Час пролежав в ваннене, я возвращаюсь в гостиную и снимаю телефон с зарядки. Меня ждет разочарование. На экране не пропущенных звонков ни сообщений. И что все? Вот так у нас все кончится, Не будет никаких обещаний ждать, совместного поиска решения, ну или хотя бы грозного рыка «я тебя никуда не отпущу, поняла?» Я бы все равно улетела, но так о будущем думалось бы легче. Мое правило номер три в очередной раз идет к черту, потому что пальцы сами набирают еще одно сообщение, которому, возможно, тоже суждено остаться без ответа. Прости, что не сказала раньше. Мне без тебя очень плохо. Не дав себе шанса подумать, я его отправляю. Поддерживать амплуа стервы нет ни сил, ни настроения. Не ответит, ну и ладно. Просто пусть знает. Ответа не приходит минуту, две, и через три его тоже не приходит. На четвертый выясняется, что я, оказывается, На него сильно надеялась, потому что в носу начинает щипать. Подобрав колени, я обнимаю себя руками и смотрю в стену. Я правда собираюсь плакать? Звоног в дверь заставляет сердце дернуться от неожиданности. Черт, вот так и подыхают бедные трусливые зайцы. Дав себе обещание не ждать, что за дверью стоит он, я топаю в прихожую. Хорошо, что я все же не заяц, иначе валялась бы остывающим меховым комком на полу. На пороге стоит Кирилл, в костюме, но без галстука, волосы немного растрепаны. Лицо, нет, не злое, не угрожающее, уставшее. «Пустишь», — произносит вместо приветствия. Я отступаю еще до того, как успеваю кивнуть. Он проходит в прихожую, снимает обувь и, застыв, смотрит на меня. А я смотрю на него, ощущая, как мне снова хочется плакать. Заплакать мне не удается, потому что он молча шагает ко мне, прижимает к стене и целует».